Мария Спасская. Флейта Гамельнского Крысолова. Роман. Серия Артефакт and Детектив. Москва, издательство Э, 2017 год. Категория 16+. Пролог. Москва, сентябрь 1995 года. Глофира Семёновна не любила утренние часы. Старушка чувствовала себя крайне неуютно, оставаясь одна в большой коммунальной квартире. Или почти одна, разницы не ощущалось. Ведь дома Аркадия или нет, сказать наверняка практически невозможно, а заглядывать к нему лишний раз себе дороже. Обычно многолюдное и шумное, с восьми часов утра каждый будний день квартира на Покровке превращалась в вымершую пустыню. Тишину просторной кухни нарушал лишь мерный стук воды из протекающего крана да редкий телефонный звонок, что вдруг огласит стопятидесятиметровую коммуналку предвеצльным дребеженьем. Закончив подметать ковровые дорожки, украшающие скромную в одно окно комнатку, пенсионерка выплыла в коридор, неся перед собой совок с мусором, проходя мимо двойных распашных дверей и самой большой в квартире комнаты. Она остановилась и прижалась ухом к филенке, прислушиваясь. Там за дверью должен был быть Аркадий, больной и старый, чужой, по сути, человек, ее муж. Глафира вышла замуж за соседа в далеком 32-м году, сразу же после того, как художника выписали из психиатрической лечебницы, где он провел без малого 10 лет. Честно говоря, Глофира соблазнилась с комнаты Аркадия, большой, просторной, тридцатипятиметровой, не то что её крохотный чулан, в котором при старом режиме располагался закуток прислуги. Глофира жила в этой конурёнке очень давно, ещё с тех пор, когда совсем девчонкой нанялась в дом волских помощницей кухарки. Потом кухарка в родах померла, и молоденькая помощница заняла ее место, втайне мечтая женить на себе хозяйского сына своего одногодка Аркадия. Чтобы приблизить заветную мечту, Глафира по делу и без дела ходила по коридору, приодевшись на румяне в щеки. Однако Борчуку прямо не желал замечать ни новые сатиновые блузки, вот-вот готовые лопнуть на арбузных глафиренных грудях, Не сшитые из дорогого отреза пышные юбки, выгодно подчёркивающей не слишком-то узкую талию поварихи. Поняв, что её лицо, вечно снущётое и круглое, как перепелиное яйцо, не вызывает в Аркадии никаких эмоций, кроме раздражения, глафира перестала совершать прогулки по коридору и затейла к бурчуку жгучую неприязнь. Революция уравняла прислугу с хозяевами, и новая власть отдала глафире её чулан в полное распоряжение. А со временем получилось и расписаться со свихнувшимся Борчуком. Глафира очень надеялась, что рано или поздно ненавистный муж сгинет в психушке, а ей в полное распоряжение достанутся добротная мебель и шикарные хоромы. Но тихое помешательство Аркадия Борисовича каждый раз признавалось докторами неопасным для общества, и художника, подлечив, к огромной досаде жены, отпускали домой. Аркадий возвращался пришибленный, смирный и некоторое время никуда не выходил. Питался он сырой картошкой, воруя её по ночам у соседей из выставленных на кухне ящиков для овощей. В войну Аркадий Борис остался в квартире один, отказавшись уехать в эвакуацию, и возвращаясь из Ташкента в Москву вместе с сожителем контуженным танкистом Фёдором Глофира наделыл что законный муженёк, окалел от голода или убьёт шальной пулей. Но безумец разрушил её надежды, выйдя на звук открывающейся двери в коридор. Он безмолвно осмотрел их с Фёдором долгим пустым взглядом и снова скрылся за двустворчатыми дверями комнаты, которую Глофира так жаждала назвать своей. Они зажили по-соседски, друг другу не мешая и лишьне раз стараясь не попадаться на глаза. Федя Аркадия не обижал, держался с ним вежливо, хотя один раз чуть было не дошло до драки. Глофира вот-вот должна была родить, и бывший танкист отправился к Аркадию поговорить по-мужски. Просил он немного, всего лишь уступить в большую комнату, упирая на то, что Аркадий и Глафира по закону муж и жена. Лицевые счета у них объединены, и, следовательно, супруги имели равные права на обе комнаты. А так как Глафира ждет пополнения, она имеет приоритетные права на более просторное помещение. Аркадий отреагировал на справедливую просьбу возмущенным криком, требуя, чтобы Федор убирался вон. На крик прибежал бухгалтер — Кенิกсон, занимавший крайнюю комнату у самой двери, он принял сторону Аркадия, обзывая Глофиру бессовестной самкой, и обещал написать на Фёдора заявление в паспортный стол за то, что тот, который год живёт у них в квартире без прописки. К нему Евсеевичу присоединилась ещё одна соседка, учительница Люба, и Глофире пришлось отступить. С Фёдором они прожили недолго. Фронтовик носил в груди осколок мины, стронувшийся с места и задевший сердце. После него остался сын, Илья, парень задиристый и шумный. В 18 лет Илюша привёл в их крохотную комнатку беременную жену Машу, а через 2 месяца сел за разбой. Родившая без отца Жанна не вызывала у жавшейся за ширмы бабушки ничего, кроме головной боли и раздражения, но у прямоводурачка Аркадия Больше полувека блаженный морочил ей голову. А мечта о просторной комнате так и оставалась мечтой. Вспомнив об этом, Глафира даже сплюнула в сердцах, едва не просыпав мусор. «Сидит на огромной площади, как сыч, а они должны ютиться в конуре». В общем, как был Аркадий Вольский буржуем, так и мы остался. Шаркая по коридору войлочными тапками, Глафира Семеновна свернула на кухню и двинулась в туалет, спустить в унитаз мусор — Невестка ругала ее за это, рассказывая кошмарную историю, что в их парикмахерской уборщице вот так же систематически выбрасывала заметенные волосы в унитаз, отчего канализация забилась и дерьмо затопило салон. Старуха лишь усмехалась про себя. Ишь, умная нашлась, лучше всех все знает. А сама живет у нее в приживалках? От резкого телефонного звонка Глафира даже вздрогнула. По коридору доковыляла до выкрашенной зелёной краской стены и, протянув трясущуюся руку, ухватила чёрную матовую трубку, висящего над стулом аппарата. Прижав к мисистому уху холодную пластмассу, звонко выкрикнула в мембрану: "Слушаю". На том конце провода раздался гул, и приглушённый помехами голос участкового Лукьянова проговорил: "Глофирая Семёновна, вы дома? За хлебом собиралась идти". Недовольно откликнулась старуха. По времени, те полчасика. Яркость Борисевич привезу. В аптеке подобрал. Он опять к прохожим с рассказами лезет. Рассказы, о которых говорил участковый, всегда были одними и теми же. Про сатира, который мечтал создать рай на земле, но лишился волшебной флейты и завёл людей в ад. Метафоричное исповедование спасало слабоумного от немедленной госпитализации, ибо на завязке Аркадий вещь своими именами, его бы упекли в психушку навеки вечной. Нечего сюда его вести, тащить в лечебницу, потребовала Глофира. Я пробовал. Не принимают, грустно поведала трубка. Доктор говорит, у них все палаты переполнены, и Аркадий Борисович не опасен. Достаточно запереть его в комнате и никуда не выпускать. Попробуй запри его. Тут же Защитнички сыщутся, сердито пробурчала старуха, косясь на двери Кенิกсонов. Так я привезу товарища Волского. Визи? Что уж там? Так и быть, открою. Глофера Семёновна ещё тянулась к рычажкам телефона, намереваясь положить на место трубку, когда в замке загремели ключи, распахнулась дверь, и в квартиру убежали две девочки одного возраста: м Глоферина внучка Жанна и соседская Лада Кенниксон. — Жанка, чё так поздно? — недовольно глянув на внучку, спросила Глафира. За Жанну ответила буйкая Лада, пробегая к своей комнате, отпирая запертую дверь, привязанную на шее ключом. — Мы на дополнительные занятия по-русскому оставались, баб Глаш. — Тебя не спросили, ягоза, — оборвала внучку-бухгалтера, обиженная на него старуха, и, следуя за Жанной по коридору, назидательно говорила. — Я за хлебом. Вниз пойду, а ты деду дверь открой, и не без ехидства добавила. Его благородие в персональной карете сейчас доставят. Опять приставал у аптеки к людям. Вы-то сладкой. Что ж не купили ему боярышника, а? Пятаков не накопили. Единственные, с кем Аркадий Борисович общался, были дети из коммуналки Жанна и Лада, а также их одноклассница Надюша Руева из дома напротив. Мы это только считали, что девочки дружат втроём. На самом деле, дружили соседки по квартире во время ссор, используя наивную надежду для усиления конфронтации против неприятельниц. Лада умело манипулировала обеими девчонками, с нисходительно глядя, как между соперницами разыгрывается битва за её дружбу. Отец Лады заводил рыбным магазином, и в холодильнике Кенิกсонов водились такие вкусности, о которых малоимущие одноклассницы даже не слышали. Чтобы держать подруг на коротком поводке, Лада время от времени приглашала к себе ту одну, ту другую и угощала чем-нибудь изумительным. Чтобы не пропустить момент ссоры между соседками, и оказаться в нужное время в нужном месте, Надюша всё время крутилась в их квартире, предусмотрительно имея при себе настойку боярышника. В период ремиссии старика Вольского привлекала именно эта настойка, которую чудак употреблял внутрь, считая панацеей от всех болезней. Крохотную пенсию по инвалидности Аркадий Борисович тратил в первые три дня и потом упрашивал соседей приобрести ему в аптеке заветный препарат. За это дарил какую-нибудь безделушку и своей захламленной антикварной мебелью и раритетными книгами комнаты. В расчете на подарок девочки часто заглядывали к старику с настойкой в кармане, и каждый из них Аркадий Борисович рассказывал про волшебную флейту, доминотон, с помощью которой можно покорить весь мир. Да ещё старик говорил о вере пифагорейцев в переселение душ, а также о том, что когда-нибудь он, Аркадий Вольский, родится в пушистом кошачьем теле. В конце Путиного монолога старик поворачивался к сидевшей рядом с ним девчонке, кто бы та ни была, Жанна, Лада и Надежда, и проникновенно говорил, глядя на собеседницу дикковыми разноцветными глазами, одним янтарным, вторым серым таким прозрачным, как будто его вовсе не было. Только тебе я готов открыть секрет тайника, в котором хранится волшебная флейта. Только ты, моя хорошая, сможешь распорядиться доминотоном с умом. Никто не знает, где тайник. Один я знаю. И Аркадий Борисович тихонько смеялся, хитро грозя кому-то пальцем. Дети рассуждения безумца почти не слушали, рассматривая вымененную на настойку боярышника безделушку с каминной полки, мечтая поскорее унести добычу к себе и спрятать в надёжное место, чтобы не увидели родители и не замучили расспросами, откуда это сокровище взялось. Да и Глофер Семёновна неодобряла, когда вещи, пусть даже маленькие фигурки, раздаривались кому не попадя, и бы считала себя полноправной хозяйкой всего, что находится в комнате Вольского. Во время отлучек Аркадия по больницам Глафира частенько наведывалась в желанную комнату и расхаживала среди давно знакомых вещей, к которым привыкла еще со времен своей службы кухаркой. Она приехала в Москву голоногой девчонкой, такой вот, как сейчас Жанка, и сердобольный односельчанин помог пристроиться на службу к благородным господам. Несмотря на то, что прошло почти 70 лет, глафыр отлично помнила бархатный диван с упругими валиками, высокие книжные шкафы, где кроме книг стояло ещё и множество статуэток со всех частей света. Помнила украшенный из россовой лепниной камин и добротный круглый стол под ажурной скатертью и оранжевая абажур с кистями, по вечерам уютно отбрасывающий на стол колеблющийся круг света. Ба, что у нас на обед? Я есть хочу. Выводя старуху из задумчивости, затянула Жанна. У латки поешь, буркнула Глофира. Я ещё не готовила. Кенิกсоны вчера суп из осетрины варили. Мы-то не бось, такой суп тебе не сварим? Ну, Аркинотец говорит, у тебя пенсия хорошая, и что ты просто прибедняешься. О, цепунный вопаганный язык, запречитала старуха. Хорошо, а мы рассуждать в директорском кабинете прохлаждаясь, а я всю жизнь на фабрике кухни Впору горбатилась. Вырикозу вон заработала и опущение матки нажила. Чужие деньги все считать умеют. А как тарелку супа налить, нет у их? Ладно. Хлеб куплю и съезжу на Бауманский рынок, костей на рогу возьму. Ух, а глафира Семённа пошла собираться. Долго копошилась в шифоньере, перебирая купленные у спекулянтов тряпки, принесённые из парикмахерской невесткой, и наконец, тихонько прочитая, вышла из комнаты в широкой варёной юбке кофте с люрексом и подвязанной на голове газовой косынке. В руке она держала полиэтиленовый пакет с портретом группы Депи-Шмот. — Жанка-змея, ты где? — на весь коридор заголосила старуха. — А ну иди сюда, паразитка такая! Жанна вышла на зов и застыла в дверях ладиной комнаты. — Ну чего тебе, ба! — недовольно насупилась она. — Иди раз зовут! — прикрикнула бабка. — Что еще? — Деда привезут, запри его, слышишь? — Если опять уйдет жопу на деру!» Жанна стояла, разглядывая седой дубовый паркет, выцветшая от частого мытья и отсутствия мастики. «Чего молчишь? Поняла или нет?» «Поняла!» — огрызнулась девочка. «То-то же! Норовистая какая! Смотри у меня!» Глафира сурово поджала тонкие синие губы и побрела на выход. Открыла входную дверь и шатнулась. Перед дверью, переминаясь ноги на ногу, стояла Надюшка, не решаясь позвонить в квартиру. Маленькая, кругленькая в школьном платье, ставшем коротким ещё в прошлом году, девочка стояла в раздумьях, и старуха обрушила гнев на неё. "Что тут встала?" пришла так проходи, не стой как истуканка. Надежда смутилась и пробормотав что-то невнятное, шмыгнула в квартиру. Пробежала по коридору до комнаты Лады и, потянув на себя дверь, заглянула внутрь. Подружки сидели у тримоя и заплетали косы. "Красоту наводите?" широко улыбнулась Надежда. «Тебе не поможет», — отмахнулась Жанна. «Я математику делать пришла». «Какой номер задачи? Лад, ты записала?» Пропуская подкол мимо ушей, деловито спросила девочка, направляясь к столу. «Сорок вторая, сорок третья и сорок пятая», — глядя в раскрытый дневник, принялась загибать пальцы Лада, на голове которой подруга возводила Вавилона. Звонок в дверь заставил детей замереть, а через секунду, вспомнив наказ бабушки, Жанна бросила расческу и кинулась в коридор открывать деду. За дверью, пошатываясь и улыбаясь, стоял высокий и сухой старик, с угнутой в верхней части спины так, что напоминал вопросительный знак. Рядом с ним скучал участковый. Увидев в дверях девочку, участковый насупил брови и сурово спросил. — Из взрослых дома есть кто? — Нету, — шмыгнула носом Жанна. — Бабушка мне велела отпереть. — Да? Ну тогда уведи деда в комнату, закрой на ключ и не выпускай, сказал милиционер и для Остравский пригрозил. Если старику уйдёт на улицу, ты будешь отвечать. Так и знай, посажу на 15 суток. Меня ты за что? За то, что не выполняешь распоряжение участкового. Веди уже. Он подтолкнул Вольского в сатулую спину. Старик перешагнул через порог и, мелко перебирая ногами, потрусил в свою комнату. Жанна понуро прилилась за ним. Безумец долго возился с ключами, отпирая закрытый на замок дверь, и затем вошел к себе, но на ключ не заперся. «Дед, дай ключ, я тебя закрою!» Стоя в коридоре, повысила голос Жанна, чтобы было слышно в комнате, но так и не получив ответа, постояла под дверью и пошла к Ладе. Девочки сидели за столом, голова к голове склонившись над книгой. Надюша обернулась и с плохо скрываемой гордостью сообщила «Дед». «Пока тебя не было, мы две задачки решили». «Подумаешь», — ревниво фыркнула Жанна и, прищурившись, с презрением протянула. «Это Латка решила, а ты тут ни при чем. Такие идиотки, как ты, Надь, вообще ничего решить не могут. Ты не только уродина, но еще и полная дура». Обиженно засопев, Надежда поднялась со стула и деревянной походкой вышла из комнаты. «Что-то Надюшки долго нет», — Разня подругу минут через 5, сделанным безразличием проговорила Лада. Ох, у деда небуй торчит. Ты чего во всех к нему ходишь, не понимаю? зло выдохнула Жанна. Это мой дед, а не ваш. Ой, не могу. Он тебе такой же дед, как и нам с Надюшкой. Да я не могу. Всё Надюшка да Надюшка надоело. Думаешь, Аркадий Борисович вам тайник покажет? Угу. Держи карман шире. Да нет никакого ты ника. Слушай его больше. А вот и есть. Я один раз сама кое-что видела. А тебе не скажу. Целуйся со своей Надькой. Жанна поднялась с дивана, вышла с вызовом, хлопнув соседской дверью, прошла по коридору и, остановившись у комнаты деда, прижалась ухом к филенчатой двери. В комнате стояла тишина. Немного послушав, девочка потянула на себя створку и заглянула внутрь. Дед сидел в кресле, перед ним в рядок стояли три непочатых пузырька с настойкой «Боярышник». Дед. Можно войти, спросила Жанна. Старик не шевельнулся. Жанна приблизилась к нему и тронула за коричневую руку, в выпирающих корнях фиолетовых вен. Рука безжизненно скользнула с подлокотника. Девочка испуганно вздрогнула. Аркадий Борисович был мёртв. "Ладка!" не своим голосом закричала Жанна Ладка. "Иди скорее сюда, где ты умер". На её крик прибежала Лада и в следующий момент заглянула и вернувшаяся с рынка Глафира Семенна. «Ну, надо же, горе какое!» — всплеснула руками старуха. «Во дворе бабы болтали, а в этом году квартиры всем очередникам дадут». «Очень не вовремя, дурак мой, умер!» — сокрушенно качала она головой, прохаживаясь между горкой, сиенским фарфором и пятистворчатым резным шкафом с изображением сцен «Псовые охоты на оленя». Ну, хоть бы квадратные метры на него получили, а теперь чего? В комнате ты проклятущий так и не пожила, только нянчилась с блаженным дурачком всю жизнь. Жанка, чего стоишь? Какого чёрта как пришитая? прикрикнула она на внучку. А чего делать-то надо? встряпенула с девочка. Звони в милицию, участковому. Ну, позвоню я, и чего скажу? Ну, говори, что отмучились мы. Представил Саркади Борис Чвольский. Помер, чтобы переродиться в кота. Хихикнула девочка, но весистый подзатыльник заставил её прикусить язык.